Глава двадцать восьмая. Освещение на большой спиральной лестнице по ночам приглушали, чтобы люди и укрытия могли спать. Как раз в такие предрассветные часы, когда убаюканные дети давно видят сны, по лестнице бродят те, кто замыслил недоброе. Миссия замер в этой темноте и ждал. Откуда-то сверху донесся звук, скользящий по металлу туго натянутой веревки. Поскрипывание волокон — трущихся сталь и напрягшихся под большой тяжестью. Вместе с ним на лестнице затаилась группа носильщиков. Миссия прижался щекой к внутреннему столбику ограждения, ощутив холодок стали. Он контролировал дыхание и прислушивался к скрипу веревки. Ему был хорошо знаком этот звук, потому что он до сих пор ощущал тот ожог на шее. Выпуклый рубец, заживший за прошедшие годы, отметину, на которую бросали взгляд, но редко упоминали. И в густой ночной серости он снова узнал это поскрипывание. Груз на медленно опускали. Он ждал сигнала. Он думал о веревке, о своей жизни и о запретных вещах в диспетчерской на 72 втором есть книга учета На этой главной для всех носильщиков промежуточной станции под замком хранится массивный грозбух, сшитый из бумаги стоящий целое состояние. в ней ведется тщательный учет доставок определенных типов грузов, рукописный, чтобы информация не ускользнула в сеть. Миия слышал, что старшие насильщики отслеживают в этой книге доставку определенных типов труб, но не знал почему, а также бронзы и различных жидкостей и порошков с этажей химиков. «Закажи доставку чего-то подобного или слишком большого количества веревок, и тебя занесут в список подозрительных». Насельщики были властелинами слухов. Они знали, что доставляется и куда, и их перешептывания конденсировались в главной диспетчерской, где и записывались. Миссия слушал, как в темноте стонет и скрипит веревка. Он знал, что ощущаешь, когда веревочная петля затягивается вокруг шеи. Ему показалось странным, что если закажешь веревку достаточно длинную, чтобы повеситься, никому до этого не будет дела. А вот если этой веревки хватит, чтобы спустить ее на пару этажей, Это сразу насторожит. Он поправил шейный платок и задумался над этим. Наверное, человек имеет право лишить себя жизни, если при этом он не лишает кого-то работы. «Приготовиться!» Послышался шепот сверху. Миссия крепче сжал рукоятку ножа и сосредоточился на предстоящей задаче. Напрягая зрение, он стал всматриваться в тусклый полумрак. Вокруг него слышалось ровное дыхание остальных носильщиков. Наверняка и они сжимают рукоятки своих ножей. Ножи носильщики получали вместе с работой. Ими они вскрывали упаковку доставленного груза, резали фрукты, когда перекусывали во время работы, а при необходимости и оборонялись, когда владелец ножа сновал вверх и вниз по укрытию, подвергаясь опасностям. И сейчас миссия был готов пустить его в ход, дождавшись команды. На тускло тусклоосвещенной лестничной площадке двумя этажами выше группа фермеров о чем-то негромко спорила, орудуя с другим концом веревки. Под покровом ночи они намеревались выполнить работу за носильщиков и сэкономить сотню-другую читов. Сама веревка в темноте за перилами была не видна. Ему придется высунуться и отыскать ее. Миссия шеи ощутил, как его бросило в жар, а ладонь, сжимающая рукоятку, вспотела. «Рано!» — прошептал Морган. Рука начальника опустилась на плечо миссии, сдерживая его. Миссия сосредоточился. Опять негромкий скрип. На веревке висел тяжелый генератор, и в темноте показалось движущееся серое пятно. Люди наверху общались громким шепотом, вытягивая груз, потому что делали работу, предназначенную для носильщиков. Пока серое пятно медленно ползло вверх, Миссия подумал о ночных опасностях и изумился, что ему бывает страшно. Он вдруг стал очень дорожить жизнью, которую однажды решил прервать. Жизнью, что не должна была зародиться. Он подумал о матери, гадая, какой она была. О матери он знал только то, что ее непокорность стоила ей жизни. Он знал, что противозачаточный имплантат в ее бедре не сработал. Такое происходит в одном случае на 10 тысяч. И вместо того, чтобы сообщить о неисправности имплантата и о беременности, она скрывала растущий живот под просторной одеждой, пока не миновал срок, в течение которого Пакт разрешал относиться к ребенку как к зародышу. «Приготовились», — прошипел Морган. Серая туша генератора проползла мимо и скрылась из виду. Миссия стиснул нож и подумал о том, как его должны были вырезать из матери и выбросить. Но установленный срок миновал, и теперь одну жизнь полагалось обменять на другую. Так гласил пакт. Рожденному за решеткой миссии позволили жить, а мать отправили на очистку. «Давай!» — скомандовал Морган. Миссия вздрогнул. На лестнице выше его поскрипывали мягкие и хорошо разношенные ботинки. насильщики крались наверх, готовясь действовать. Миссия сосредоточился на своей задаче. Прижавшись к изогнутым перилам, он вытянул руку в пустоту за ними. Ладонь отыскала веревку, твердую, как сталь. Он прижал к ней нож. Послышался хлопок, похожий на звук лопнувшего сухожилия, и от легкого прикосновения острого ножа первые волокна разошлись. У миссии была лишь секунда подумать о молодых фермерах, стоящих на лестничной площадке двумя этажами ниже. Насильщики рванули вверх. Ему не терпелось к ним присоединиться. Он провел ножом по веревке, та не выдержала, и миссии даже показалось, что он услышал, как тяжелый генератор свистнул, набирая скорость. Секунду спустя послышался оглушительный треск, сопровождаемый воплями снизу. А наверху уже вспыхнула схватка. Цепляясь одной рукой за перила, а другой, сжимая нож, миссия побежал наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Он спешил, чтобы присоединиться к драке, этому полуночному напоминанию о том, что нельзя нарушать пакт и делать не свою работу. С площадки доносились крики, стоны и глухие звуки ударов. И Миссия мчался туда, думая не о последствиях, а только об этой схватке.